В дороге, пока я была внутри экипажа, мне не было так страшно. Удивительно, но даже готовясь к смерти, я не боялась так, как вывалившись в толщу снежного пласта. Там меня буквально обуяла паника. Я оказалась не в теплом экипаже, а в плену стихии. Снег был всюду, он забивался за шиворот, царапал лицо не давал вздохнуть полной грудью. Возница тянул меня за руку, и я старалась ему помогать. «Барышня, как вас зовут?» э «Элизабет Грин», — выпалила я, отплевываясь от снега. лизи поднажми! Навались, хорошая моя! Надо выбираться из-под лавины. Если сейчас сдаться, нас откопают через пару дней такими же промороженными». Как тетеревов в леднике. Почему-то это сравнение заставило меня упираться ногами с удвоенной силой. Я прикрыла лицо свободной рукой и постаралась считать для ритма, как это делали преподаватели физической подготовки. Один из них, Корвин Вейт, говорил, что мы ни на что не способны слизни. Он прямо заявлял, что мы пришли в академию только чтобы пересидеть время до замужества. Это ужасно злило, потому что было чистой правдой, и факультет бытовиков заканчивали только 60% от поступивших на первый курс. Сейчас я вспоминала Вейта, кипя от негодования. Только на этот раз я злилась на него, что плохо заставлял бегать и отжиматься от скамейки. Сейчас мне очень этого не хватало. «Раз, два, три, четыре!» Подхватил возница, и мы начали двигаться синхронно. Внутри сошедшей лавины был не только снег. На нашем пути встречались ветки, камни, мусор. Однажды попался уже замёрзший снегирь. Я вскрикнула, а возница даже на секунду не остановился. Он продолжал тянуть меня вверх и в бок без малейшей остановки. Только отсчитывал ритм, как вейт, и тянул. Это придавало сил. Не сдаваться же перед каким-то ямщиком. Я ужасно продрогла и дышала с трудом. Выбивалась из последних сил и уже готова была сдаться. Время остановилось и не имело больше никакого значения. Только желание выбраться наружу. Мы были напряжены, как тетива лука, стараясь вырваться. А когда снежная преграда закончилась, Кубарем вывалились наружу. Я лежала на поверхности и смеялась от ощущения счастья. Возница расслабиться не дал. Протянул мне руки, а когда я свои в ответ спрятала под спину, поднял меня за плечи. — Нельзя разлеживаться. Можно застыть и снаружи. Давайте очищать одежду от снега и пойдем в глинд. До него еще больше половины пути. Дорогу сзади завалило лавиной, и в Бенди свернуться не получится, хотя он и ближе. Если умеете делать одежду сухой и чистой, займитесь этим прямо сейчас. От усталости я хотела лечь обратно на снег, но под пристальным взглядом из-под кустистых бровей ослушаться не осмелилась. Этот человек неопределенного возраста действовал на меня удивительно. Орудуя, припрятанной в кармане артефакторной пуховкой, я сметала снег с плаща, платья, шерстяных чулок и зимних сапожек. Варежки я потеряла, выбираясь из снежной лавины. Вещи остались в экипаже. Приведя себя в порядок и почувствовав тепло от сухой одежды, я повернулась к вознице, чтобы помочь отряхнуть его тулуп, но он был совершенно идеальным, без единой снежинки. «Обмахните и меня вашим веничком. У меня внутри все взмокло от снега. Буду признателен за сухую рубаху и свитер». Я выполнила просьбу, но никакого результата не увидела, хотя возница и благодарил меня искренне. Не только одежда, но и его лицо были такими же, как в момент нашей встречи у ворот Академии. Но обдумать эту мысль я не успела. Возница взял меня под руку и повел по наезженной снежной дороге. Мы снова начали двигаться синхронно и напоминали странных стражей, марширующих на параде. Когда снег начинал сыпать сильнее и ветер сбивал с ног, Возница прятал меня за спину. Я обхватывала его за пояс и ступала так синхронно, словно наши ноги стояли на общих лыжах. Но и при таком варианте я окончательно выбилась из сил, когда стало темно. Начала спотыкаться и падать. Возница тянул меня, качаясь от усталости, но нас начал заметать снежный буран. Идти стало совершенно невозможно. Продрогшую снегнущимися ногами кучер усадил меня на нижние ветки ели, очищенные от снега. Нарубил лапник и, обняв меня, как курица-наседка своих цыплят накрыл им сверху. Мне стало спокойно и тепло в его объятиях, и, слышу завывание метели, я закрыла глаза и уснула.